Я медленно, словно ожидая нападения, поднялась на ноги, зная наперед, кого сейчас увижу перед собой. «Это все еще Хорвик», — повторяла я самой себе, заставляя себя взглянуть ему в лицо. «Колдовство морочит мне голову, но я буду помнить, что это Хорвик, и не испугаюсь». Магия была сильна. Вновь голова закружилась, не в силах вместить противоречащие друг другу истины. Рядом со мной стоял доро, которого я боялась и ненавидела, и в то же время он был Хорвиком. Я помнила это, я не имела права забыть. Отвратительная, хитрая и злая сила пыталась убить мое знание, жали изнутри голову точно беспокойный клубок змей, нашептывающих «Подчинись, и мы утихнем». Но я не поддавалась, хотя от боли звенела в ушах. «Ты сопротивляешься?» С некоторым удивлением произнес Хорвик Эдаро, глядя на меня с незнакомым холодным любопытством. «В отличие от тебя, не так ли?» С неожиданной для себя язвительностью пробормотала я, скривившись от очередного приступа боли. «Зачем мне сопротивляться тому, что пытается довершить иллюзию?» Хорвик, прикрыв глаза, плавным движением склонял голову то влево, то вправо, словно успокаивая бушующее в ней пламя, И я поняла, что мои мучения — сущий пустяк по сравнению с тем, что чувствует он. «Ты сможешь стать прежним?» — спросила я с дурным предчувствием. «Да, разумеется», — рассеянно ответил Хорвик, раздраженный, казалось, самим звучанием моего голоса. «Действие этих чар очень кратковременно», — прибавил он, сделав над собой заметное усилие, и я поняла, что демон все-таки пытается сохранить прежние отношения ко мне вопреки пожеланиям своей новой формы. Видимо, даро, временно воскресший в уме Хорвика, был не из тех людей, которые снисходят до разъяснений и бесед с глупыми девчонками. В мыслях я частенько упрекала демона в высокомерии, но теперь поняла, что была несправедлива к нему. Хорвик-демон внезапно показался мне исключительно добросердечным и любезным существом в сравнении с Хорвиком Эдаро, который излучал ледяную неприязнь ко всему живому. С каждой минутой личина становилась все надежнее и достовернее, а вот Хорвик резко поднял руку точь-в-точь, точь, как королевский племянник. Раньше он двигался куда плавнее и осторожнее, а вот и тень знакомого безумия заставила дрогнуть красивое лицо. «Иди за мной!» Приказал он, не глядя в мою сторону, и вновь мне почудилась досада в его голосе. Конечно же, для человека вроде даро я могла быть только обузой. Не успела я сделать и шаг, как он схватил меня за руку, словно опасаясь, что я сбегу, и мне пришлось сцепить зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. Люди даро терпеливо ждали своего господина у кладбища. Их было немного. Пять или шесть человек повадки которых были схожи с повадками ночных хищников, привычных держаться в ночной тени. Такими же были и те, которые совсем недавно грызли друг другу глотки у нашего дома, хотя небольшое отличие между ними все же имелось. Сейчас перед нами наверняка стояли люди из числа наиболее доверенных и осведомленных. Вряд ли кто-то из них сохранил способность чему-то удивляться, и уж совершенно точно все они давным-давно разучились болтать попусту. Иными словами, они были опасны едва ли не более самого господина Даро, и вызвать у них подозрение означало подписать себе смертный приговор. «Мы начали беспокоиться, ваша светлость», — услышала я. «Не стоило!» — рассмеялся Хорвик, и от этого смеха вновь в моей голове ожил клубок змей. Меня он вытолкнул вперед, а затем швырнул на землю свернутый плащ, Никто не задал ни единого вопроса. Должно быть, именно так полагалось вести себя безумным королевским племянником. Кто-то небрежно поддел ногой сверток, чтобы убедиться в своих догадках, а я, увидев длинные темные волосы, торопливо отвернулась. Вновь магическая иллюзия оказалась сильнее моего разума. «Туда ему и дорога!» — сплюнул кто-то. Наверняка здесь все знали, что сегодня ночью господин в перчатках погубил немало народу. «Девчонка?» — произнес кто-то вопросительно. «Заберем ее с собой!» — коротко ответил Хорвик. «Господин в перчатках не оправдал моих ожиданий. Может, хоть она немного нас развлечет!» «Возвращаемся!» — скомандовал кто-то, не дожидаясь приказа. К Хорвику подвели лошадь и даро. Животное оказалось прозорливее людей, но Хорвик схватил заортачившегося коня под и с тем же пугающим смехом воскликнул «Неужто отвык от запаха крови?» Эта шутка пришлась по нраву остальным. Или же они старательно приучили себя смеяться над тем, что королевский племянник считал шутками. Я замерла, растерявшись. Впервые за долгое время наших странствий я не была уверена в Хорвике, И это новое ощущение оказалось неожиданно страшным. Никогда раньше демон не отдал бы меня в чужие руки, а сейчас, сейчас он уже был в седле, заставляя встревоженного коня бить копытом. Кто-то схватил меня за плечо, подталкивая к другой лошади. Должно быть, меня собирались вести, как мешок, перекинув через луку седла. Девчонка поедет со мной, внезапно произнес лужее даро и я мысленно вознесла хвалу богам. Все-таки личина не поглотила его сознание полностью. В те времена я еще не отдавала себе отчета в том, что меня пугала не столько опасность, сколько мысль о том, что Хорвик может забыть меня. Торопливо я забралась в седло позади него. Точнее говоря, меня туда зашвырнули, схватив за шиворот, и прижалась к нему, про себя повторяя. «Ты не должен меня забыть. Ты не можешь меня забыть, даже не задумываясь». «Насколько многого прошу». Превращение тем временем становилось все удивительнее. Я собственными ушами слышала, как демон уверенно позвал кого-то по имени, следовательно, к нему перешел не только характер Эдаро, но и некоторые воспоминания королевского племянника. А уж такого наследства я бы и врагу не пожелала. Безо всякого сомнения он направлял лошадь по улицам Масталана, едва различимым в утреннем холодном тумане а его спутники лишь молчаливо подчинялись выбору своего господина. Невольно я задумалась над тем, часто ли по утрам горожанам встречался покойный господин Даро, в забрызганной кровью одежде, с спритороченной к седлу головой преступника в сопровождении слуг, чьи лица были исполосованы шрамами. «Ох, неспроста столица юга славилась своими тихими ночами», Господа в масках, приходившие по вечерам к Хорвику, теперь казались мне еще большими глупцами, чем раньше. В полной мере я осознала, как опасно было привлекать к себе внимание королевского племянника. Он жил в своем собственном сумрачном мире и горе тому, кто вольно или невольно нарушал его границу». Хищное зло, составлявшее большую часть его души, он определил на королевскую службу, и любое свое преступление мог оправдать государственной необходимостью. Впервые мне доводилось рассуждать о подобных вещах, и страшное подозрение закралось в мою душу. Быть может, так было заведено не только в стола Тем временем мы очутились у глухой каменной стены, отделенной от обычных домов несколькими рядами старых деревьев. Я смутно вспомнила, что видела вдали их вершины, из окна своей комнаты. За ними выселись стены храмов. А дальше… Дальше у самого моря среди кипарисов и можжевеловых рощ располагались дворцы знати, всегда окутанные влажной сияющей дымкой. Таким людям, как мы с Хорвиком, не было ходу в те богатые кварталы, обнесенные коваными оградами. Короли, и прочая знать жили в собственном городе, обособленном от шумных улочек и суматохи порта. Некоторое время мы неспешно двигались вдоль стены, а затем вовсе остановились. Я не заметила, кто и каким образом подал знак, но каменные плиты дрогнули, почти бесшумно расходясь в стороны. Здесь был оборудован черный вход для ранних гостей. Этот путь оказался привычным и для всадников, и для лошадей. Они потянулись к черному провалу, не выказывая никакого беспокойства. Вскоре мы очутились во дворе, напоминающем колодец. Здесь все еще царили сумерки, хотя над остальным городом давно уже занимался рассвет. Глухие стены нависали над нашими головами, почти смыкаясь своими зубчатыми вершинами. Окон я не разглядела, кое-где виднелись темные щели, забранные узорчатыми решетками. Даже здесь, в сущей преисподней пропахшей смертью, угадывался дух Асталана, города, так гордившегося своей красотой. Ничего не поясняя и не задавая ни единого вопроса, Хорвик столкнул меня на землю, ничуть не заботясь о том, что я расшибусь или сломаю ногу. Его спутникам хватило одного повелительного взмаха руки, чтобы расступиться с поклонами и исчезнуть в тени стен. Точно так же бесшумно, как недавно появились из тени кладбищенских деревьев. Лошадей увели молчаливые рабы, объяснявшиеся между собой знаками, и я слышала, что в старом Асталана было заведено отрезать языки наиболее доверенным слугам. Где же еще мог сохраниться этот обычай, как не в ведомстве Даро? «Пойдем!» — нетерпеливо приказал Хорвика Даро и больно толкнул меня ногой. «Вставай!» — я вскрикнула, хотя не хотела давать повод для радости той сущности, которая вовсю пользовалась своей временной властью над Хорвиком. Он наклонился и рывком поднял меня с каменных плит. «Чего ты ждешь?» — яростно прошептал он мне на ухо, держа за шею так, что я сгорбилась, неловко взмахнув руками. Точь в точь придушенная курица, бьющая крыльями. «Время уходит! Личина скоро исчезнет вместе с памятью!» «Пусть эта память горит в аду вместе со своим хозяином!» Прошипела я в ответ, глядя на него почти с той же ненавистью, с которой смотрела на настоящего Даро. Моя дерзость заставила Хорвика зарычать. Видимо, только смутная память о том, что я для какой-то неведомой цели была нужна ему прежнему, заставляла демона терпеть меня. Мой голос был ему теперь противен, равно как и мой вид». Несомненно, королевский племянник был из тех господ, у которых каждая капля крови состоит на две трети из презрения к простолюдинам. Мы вдвоем, безо всякого сопровождения, спустились глубоко вниз по старой каменной лестнице, живо напомнившей мне о старом Тамельнском дворце». Рабы, видимо, привыкшие угадывать любые пожелания королевского племянника, с поклонами подали зажженный фонарь, едва завидев, как их господин повернулся в сторону черной арки, из которой тянуло могильным сырым холодом. «Я не решилась спросить, куда ведет меня Лжея Даро, поскольку во мне крепло подозрение, что он и сам не вполне понимает, что делает». Прежний Хорвик словно приказывал ожившему Эдаро, а тот неохотно подчинялся, скаля зубы и выжидая момента, чтобы взбунтоваться. Я слышала, как он тихо говорит сам с собой, и некоторое время не могла разобрать ни слова. Но бормотание становилось все громче, с каждой новой ступенькой, ведущей вниз в душную тьму. Покойник с того света убеждал в чем-то своего поработителя. «Эти стены, эти камни, мое, все мое!» «Разве не хороши мои владения? Никто не услышит, никто не увидит», — донеслось до меня. «Сам король не войдет сюда, только моя воля, только мои приказы». Эти подземелья — убежище Даро, о котором не знает никто, кроме самых доверенных людей, поняла я, ощущая приступы тошноты то ли от страха, то ли от тяжелого запаха, пропитавшего древнюю каменную кладку. Сюда доставляли пленников, мучения и смерть которых были ему особенно интересны. Наверняка у этой тюрьмы есть и парадный вход, но мы вошли через черный, приготовленный для одних лишь смертников и их палачей. И если мастер-глаз еще жив, то он должен быть здесь. Эта догадка то ли обрадовала, то ли испугала меня еще больше. Хорвик все еще не забыл в себя полностью. Или же забыл?» Быть может, он просто-напросто собирался избавиться от меня и бросить в ту же яму, где ожидал смерти старый разбойник. «Эй, старый пес! выкрикнул Хорвик, остановившись. «Ты еще дышишь?» Поначалу я не могла разобрать, где мы очутились. Свет фонаря был слишком тусклым. Но затем глаза привыкли к темноте, и я различила железные прутья и решетки далеко не столь нарядной, как те, что украшали окна снаружи. Точно как темница в Тамельне. С горечью подумала я, а вот уж в чем едины все на свете королевства. «Чего угодно, вашей светлости!» — услышала я хриплый голос разбойника, доносившийся из темноты. «Подойди поближе, если сможешь встать на ноги!» — приказал Хорвик от «Отчего же не смогу?» — отозвался глаз, по голосу которого я поняла, что его дела плохи. «Переломать мне кости вы обещали сегодня поутру». «Отрезать длинный, но бесполезный язык в полдень!» — рассмеялся Хорвик. «Поднимайся, падаль! Я хочу взглянуть на тебя еще раз!» Что-то в его голосе заставило меня забыть о страхе. То, как демон произнес последние слова, было настолько не похоже на прежнюю его манеру говорить, что я догадалась, он вот-вот окончательно превратится в Эдаро. И я не знала, где Хорвик допустил ошибку, быть может, переоценил свои силы или же недооценил силу покойника, Но сейчас в подземелье рядом со мной стоял королевский племянник, и никто иной. «Ты обещал отпустить его!» — сказала я, стараясь, чтобы голос мой звучал ровно и уверенно. «Обещал? Я?» — Хорвик резко повернулся ко мне. «С чего бы мне отпускать этого предателя?» И вправду, я сплоховала. Такого обещания Хорвик не давал. Происходящее стало чуть яснее. Он не потерял память, нет. Просто теперь все свои поступки демон оценивал с точки зрения Даро, а королевский племянник был куда менее милосердным существом, нежели дважды переродившееся создание тьмы. «Не обещал, но собирался. Я не сдавалась. Разве не ты сказал, что утром мастер глаз придет за Харлем?» «Елла!» — услышал я слабый голос разбойника. Он с трудом стоял, цепляясь за решетку. «Ты тоже здесь?» Я слышу твой голос. «Отпусти его!» — почти выкрикнула я, увидев, как скривились красивые губы лжея Даро. «Ну же!» «Да как ты смеешь приказывать мне?» — прошипел он, отпрянув. «Почему я должен слушать тебя? Почему?» Хотела бы я сама это знать, но у меня не было времени на раздумья. Я понимала, что Хорвик задает эти вопросы самому себе, и, не получив ответа, окончательно забудет, каково это быть прежним. «Смею», — сказала я с дерзкой надменностью, которой раньше в себе не знала. «Потому что не боюсь. Если ты забудешь о Ель, для меня это та же смерть. Так чего мне бояться? Во всем мире у меня нет никого ближе Хорвика-демона. И пока он помнит меня, помнит и себя настоящего». «Удивительно». Но все то время, что я говорила, лжей Даро нерешительно пятился к решетке, словно каждое мое слово ударяло его, как маленький, но острый камень. «Если ты не отпустишь мастера гласа, то проиграешь тому, кого ты так ненавидел. Тоже мне еще месть превратиться в безумца, которого ты же самый прикончил». «Елла», — пробормотал осевший на пол глаз, вряд ли разбирая что-то из нашего разговора. «Елла, освободи его!» Я, обретя бесстрашие в отчаянии, схватила Хорвика за руку, и он едва не выронил фонарь, освобождаясь от моего прикосновения. «Я не хочу больше тебя слышать», — прошептал он яростно избивчиво, как будто что-то мешало ему дышать. «Освободить его? Ладно, пусть уходит. Но ты... ты займешь его место, согласна?» Не успела я ничего ответить, как он, выпрямившись, расхохотался и ответил вместо меня. «Согласна!» Не успела я ничего ответить, как решетка с лязганием отворилась, сработал хитрый тайный механизм, и Хорвиг кадоро пинком отшвырнул глаза в сторону лестницы, ведущей на свободу. Затем он схватил меня за руку, преодолевая слабое сопротивление, и на несколько мгновений замер, глядя мне в лицо, словно ища там ответ на какой-то вопрос. «Нет!» — вскрикнул он вдруг, словно обжегшись. «Не хочу тебя видеть! Не хочу знать!» Я дернулась в сторону, но он с силой толкнул меня назад, к решетке. Последнее, что я запомнила перед тем, как все заполонила тьма, — резкая боль в виске. Упав, я ударилась головой и потеряла сознание. Пробуждение оказалось мучительным. Боль билась внутри меня, словно птица, пойманная в силки. На мгновение мне показалось, будто голова у меня раскололась надвое, как тыква, которую переехало колесо телеги. Не решаясь встать на ноги, я неловко перекатилась на бок и скрючилась, на всякий случай прикрыв многострадальную голову руками. Мысли путались, и единственное, что я помнила точно, мне могли причинить куда более страшную боль. Опасность была здесь повсюду. Грязные каменные плиты, на которых я лежала и едва ощутимо подрагивали в такт далекому подземному гулу. Поначалу я решила, что мне мерещится, у кого бы ни зашумело в ушах после такого удара. Но чем дольше я вслушивалась в монотонный глухой рев, тем беспокойнее становилось на душе. Казалось, глубоко под землей проснулось и беснуется какое-то исполинское чудовище, разрушая огромными рогами стены своей темницы. Должно быть, у него она была куда просторнее моей все еще лежа на полу и осторожно обвела взглядом темный каменный закуток стараясь не шевелиться отчего то я была уверена что за мной кто то наблюдает хотя не вполне понимала где нахожусь и почему со мной приключилось подобное несчастье рассматривать здесь было особо нечего голые стены цепи гнилая солома зловонные лужи в них отражались едва заметные блики красноватого света Где-то за моей спиной все еще горел фонарь. от Отчего именно фонарь? Я не знала, но перед глазами пронеслось смутное видение. Я спускаюсь по лестнице вниз, вслед за хорвиком, освещающим наш путь. Мало помалу обрывки воспоминаний соединялись между собой. Мастер глаз, он был здесь, но ушел, сказала я себе, пытаясь собраться с мыслями. Ты, Ель, заняла его место и осталась. Так решил Хорвик. Ну что ж, хоть для кого-то эта история может окончиться хорошо, а вот тебе не стоит рассчитывать на добрый исход. Выждав еще немного, я все-таки решилась приподняться и повернуться к решетке. Красноватый свет, исходивший от упавшего на пол фонаря, едва не выжег мои глаза, уже привыкшие к темноте. Шестое чувство не обмануло меня. Я была здесь не одна. С другой стороны решетки, привалившись к ней обмякнув, лежал Хорвик, и я сразу узнала его, хотя не могла рассмотреть лицо, полностью скрытое в тени. Он был жив, и я слышала его хриплое дыхание. На мгновение показалось, что память в очередной раз подводит, и вовсе не я сейчас пленница, а он. Голова бессильно склонилась, руки просунуты сквозь прутья решетки, словно в отчаянной попытке выбраться или же добраться до меня. Вновь время обратилось вспять — Повторялось то, что я видела в подземельях Тамелинского дворца. Черные руки точно так же отчаянно тянулись ко мне, но тогда я была с другой стороны решетки, где свет и свобода. Странная мысль пришла мне в голову. Что, если для судьбы нет разницы, кто из нас пленник, а я все равно была нужна Хорвику, даже теперь, когда он обрёл силу и не нуждался в моей помощи? Мне было сложно судить, сколько времени я провела в беспамятстве — Поначалу я решила, что Хорвик никуда не уходил. Мне так хотелось верить, что чары, превратившие его в Адаро, развеялись в тот самый миг, когда я лишилась чувств. Это означало бы, что демон не совершил больше ничего ужасного, непоправимого. Но я уже видела, что это не так. Руки Хорвика были почти черные от крови. Недаром мне вспомнились времена, когда он был настоящим демоном, покрытым гадючей кожей». Я подползла чуть ближе, пытаясь рассмотреть, не ранен ли он, и одновременно с тем, страшась того, что Хорвик очнется. Что-то поблескивало в его руке. Он сжимал этот предмет даже сейчас, лишившись всяких сил. Красивой вещицы, изготовленной искусным ювелиром, было не место здесь, в грязном зловонном подземелье, и я никогда прежде не видела настоящую королевскую корону, но сразу поняла, что это она. Изящный золотой ободок — украшены несколькими крупными камнями, которые казались в полумраке мутными и черными. Сама, не осознавая, что делаю, я потянулась к ней, но пол дрогнул особенно сильно, и я тут же, придя в себя, отдернула руку. «Белая ведьма торжествует», — сказал Хорвик, не поднимая головы и не шевелясь. «Сегодня восстала она, воцарилась справедливость, и смерть ее отомщена». Голос. Я не могла понять, кому он принадлежит. Слишком глухо и монотонно он произносил эти слова. Со мной мог говорить сейчас о лже и Даро. Я, стараясь двигаться как можно тише и незаметнее, подалась назад. В этом не было смысла, но мне хотелось, чтобы нас с Хорвиком разделяло как можно большее расстояние. «Слышишь, как гушует море, как ревут подземные воды», — говорил он тем временем, все так же тихо и бесцветно. Ее прежние владения поглотили взбунтовавшиеся морские волны, но они помнят прежние времена и празднуют победу вместе с ней, старой союзницей. Для проигравших и мертвых нет большей радости, чем смерть их победителей, ведь она уравнивает всех в правах». «Ты убил короля?» — спросила я, наперед зная ответ. И его, и многих других» ответил он равнодушно. «Там, наверху. Сейчас разыгралась страшная буря. Но сюда она не доберется. О, нет». «И что теперь?» В ужасе спросила я, не в силах отвести взгляд от короны, зажатой в окровавленной руке. Король Юга был мертв, а ведь я так и не запомнила, как его звали. Знала ли я вообще когда-либо его имя? «Наверное, нет». Мне не было дела до столь высоких особ, не имевших ничего общего с елей ей подобными, и я не догадывалась до последнего, насколько далеко заведет Хорвика его месть. «Теперь?» — переспросил он чуть удивленно и приподнял голову. «Теперь в живых остался только принц Лода. Но он все равно, что мертв». Я сощурилась, пытаясь рассмотреть, в каком обличии сейчас пребывает демон. Что-то подсказывало мне. Заклятие личины еще не развеялось, но он, словно не желая мне подыгрывать, держал лицо в тени. К черту, Лода! вскричала я, не выдержав. Что ты собираешься делать с самим собой? Ответом мне было долгое молчание. Хорвик медленно и тяжко приподнимался, цепляясь за решетку одной рукой. Вторая, с короной, теперь безвольно висела вдоль тела, как будто сломанная. Разве я не гожусь в короли? Наконец промолвил он, выпрямившись с внезапной горделивостью. «Его лицо ужаснуло меня. Каждая черта непрерывно содрогалась, и все вместе они складывались в уродливые гримасы, на долю мгновения приобретавших гротескное сходство то с Адаро, то с прежним Хорвиком. И то верно. Оба они желали служить магии и носить корону юга, оттого легко воссоединились и не желали теперь расставаться». Что из себя представлял переродившийся Хорвик? Тело ничтожного бродяги, да измученная память реки чудом устоявшая под натиском истинных воспоминаний Ирну Северянина. Ослабив свою волю личиной, демон едва не лишился себя самого, а королевский племянник, к тому же, оказался именно таким, каким следовало некогда стать сыну белой ведьмы, не прикажи Вильям швырнуть ведьми на отродье на острия ограды». Чистолюбивый, бессердечный и одаренный будущий правитель Юга. Недаром сила колдуньи отметила его с особой щедростью. Должно быть, Водоро, мертвая белая ведьма увидела замену утраченному сыну. Так рабыни, разлученные собственными детьми, порой привязываются к детям господ, выкармливают их своим молоком и начинают любить как родных. «Стань мной!» — нашептывала кровь и даро Хорвику. «Стань мной! Подчинись моей воле!» И лишись тех слабостей, которые причиняют тебе боль. Они не позволят тебе стать королем. А ведь твоя мать хотела, чтобы ты правил югом». Разумеется, разгадать все это мне в ту пору было не по силам. Понимание, что произошло с Хорвиком под действием заклятия личины, пришло ко мне гораздо позже. Тогда я смогла почуять лишь одно. Демону не доставало сил прогнать и даро. Он чудовищным образом сроднился с покойным королевским племянником и единственным путем к спасению могла стать только распря между ними. «Я думаю», — начала я тоже, поднявшись на ноги, чтобы смотреть в глаза демону, «что из тебя, Хорвик, получился бы славный король, но из тебя прежнего, а не из того, во что ты сейчас превратился». «Прежний Хорвик не был достоин короны», — презрительно ответило страшное создание, стоявшее за решеткой. «Значит, это никуда не годная корона!» — сказала я с бесстрашным пренебрежением. «В самый раз для какого-нибудь глупца вроде даро. «Да что ты... Ты ничего не смыслишь в этом!» — голос Хорвика дрогнул. «Смыслю достаточно для того, чтобы отличить хорошего человека от плохого!» Я говорила намеренно дерзко. «И из демона Хорвика...» Человек вышел получше, чем из королевского племянника, чтобы там он не воображал о себе. Да что там, нет больше несправедливости в мире, чем та, которую совершит Хорвик, предпочтя самому себе такое гадкое и низкое создание, как Эдаро. Слышишь? Я знаю, что за эти слова ты можешь убить меня, но не боюсь их произнести, потому что цена жизни Хорвика в моих глазах гораздо выше. Решетка, разделявшая нас, вовсе не была препятствием. Лже Эдаро знал, как открыть ее, и вряд ли успел позабыть за то время, что прошло с тех пор, как он меня здесь запер. Я видела, что мои слова разозлили его, но куда я могла спрятаться, даже если бы захотела? «Эдаро!» — почти выкрикнул потерявший себя Хорвик. «Эдаро!» «Да знаешь ли ты, что бы он сделал, если бы услышал это?» Он шагнул вперед, и решетка отворилась. «И что бы он сделал?» Спросила я, собрав воедино все силы, чтобы не дрогнуть под натиском его ненависти. Наверное, не стоило отводить взгляд, но на это моей решимости не хватило. Слишком страшен был уродливый лик, сохранивший явное сходство с Адаро, но исказившийся ровно настолько, чтобы в полной мере отобразить безобразие его души. Пальцы почти коснулись моей шеи, но дрогнули, и рука замерла. Я чувствовала, что она пахнет кровью. Глухо звякнула корона упавшая на каменные плиты пола. Эдоро вырезал бы твое сердце», — сказал Хорвик, и я едва не вскрикнула от радости, услышав знакомый голос. Он наверняка пожелал бы узнать, каким чудесным образом устроено это вместилище упрямства и бесстрашия. Мне и самому иногда хочется разгадать эту загадку, но вряд ли она кому-то по силам. И я поняла, что он наконец-то вернулся но исправить содеянное было нельзя. Я обнимала его и в отчаянии понимала, что все снова изменилось навсегда, нравится нам это или нет. О, как бы мне хотелось никогда не узнать, что именно совершил Хорвик, пока я лежала здесь, ослепнув и оглохнув, точно похороненная заживо. Но я не могла не понимать, что лгать самой себе бессмысленно. Сегодня погибло множество людей, которых сын белой ведьмы шел заслуживающими мести. «Я ошибся», — с трудом сказал он, опустившись на колени и утягивая меня за собой. Эдаро был слишком силен, а я... Я слишком слаб. «Это все магия», — пробормотала я, желая утешить Хорвика, хотя и знала, что он об этом ни за что бы не попросил. «Она всегда жульничает, треклятая хитрая сила. Мне следовало бы догадаться», — — воскликнул он, вдруг дернувшись всем телом. «Следовало». «О чем?» — бездумно спросила я, все еще поглощенная мыслями о том, как опасно прибегать к помощи магии, пусть даже речь бы шла о спасении собственной жизни. «Да о том, что дороже желает покончить с королевской семьей гораздо неистовее, чем я сам. Я мог бы усомниться в верности своих решений остановиться, но он не сомневался ни на миг». Вскинулся Хорвик, и мне показалось, что никогда еще он не был так искренен со мной. «Я освободил то, чем не мог повелевать, понимаешь?» Тут он запнулся, очевидно, в очередной раз решив, что зашел слишком далеко, предполагая, будто я могу разобраться в столь сложных душевных терзаниях. «Понимаю. И еще как?» — Угрюмо ответила я, почувствовав себя задетой за живое, и отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. Ты освободил то, чем должен был стать, когда-то давным-давно. Но вдруг оказалось, что не так-то это и весело. Убийство королей, троны, кровная месть и прочие важные дела чести, которые в ходу у наследников великих династий, королевских и чародейских. Так ведь? Хорвик смолчал, окаменев под моими руками. Так. Неохотно согласился он спустя некоторое время, достаточное для укрощения оскорбленного моей догадливостью самолюбия. «Но тебе стоило бы обеспокоиться совсем иным, Ель!» «Давай уйдем отсюда побыстрее», — сказала я, не желая более говорить о произошедшем. Запах и тьма подземелья, где множество людей приняло мучительную смерть, становились все более нестерпимыми. Глухой шум, доносящийся из глубин земли, — То утихал, то становился громче, и я запоздала ужаснулась тому, что услышала от Хорвика. Само море обрушило свой гнев на город, оставшийся без короля. Быть может, там наверху не осталось камня на камне. «Нужно переждать шторм», — ответил Хорвик, прислушиваясь к Гулу точно так же, как и я. «Здесь безопасно. Точнее говоря, пока что безопасно. Те, кто знал о тайной Нареи Даро...» «Либо в бегах, либо мертвы». Он смолк, и я не стала расспрашивать его, поскольку и так было понятно. Хорвик убил людей, которые сопровождали нас сюда, а без языки рабы сбежали, если на то у них достало храбрости и сообразительности. А на оставшийся без короля, принял на себя страшный удар стихии, И вряд ли нашелся бы человек, сумевший в этих обстоятельствах восесть на опустевшем троне. Слишком молниеносные и жестоки были перемены. Я знала, что вокруг правителей всегда толпится знать, жадное до власти. Но мирный юг, так веривший в силу Божьего благословения, вряд ли ждал, что короля убьет его собственный племянник. Королевство содрогнулось, и самое его основание избраздили трещины. Нет, ему не выстоять. Но на руинах возводят новые стены, просто для этого требуется некоторое время, и человек, который дерзнет заложить первый камень. Хаос способствует зарождению нового порядка, и Хорвик мог бы заявить свои права на ничейную отныне корону. Но если бы он этого на самом деле желал, вернулся ли сюда, в подземелье? Мне вдруг ясно представилось, как расколота сейчас душа демона и в каком смятении пребывает его ум, в котором, как мне раньше казалось, есть ответы на все вопросы. «Ты не останешься здесь», — полувопросительно, полуутвердительно сказала я, невольно обняв его крепче. «Это больше не твой долг и не твоя месть». «И не моя мать?» — хрипло спросил он. Кто знает, понял бы кто-то другой истинный смысл этих слов, но мне в тот миг все показалось простым и ясным. «Ты сам должен выбрать, как хочешь жить», — твердо сказала я. «Судьба госпожи белой ведьмы была страшна, но это не значит, что ты обречен следовать только тем путем, который был угоден твоей покойной матушке. Разве ты не слыхал, что дети частенько не оправдывают ожидания своих родителей?» «Ты говоришь про обычных людей», — вырвалось у него. «А ты думаешь, разница так уж велика?» Я пожала плечами. «На чашу каких весов ты положишь несчастье человека, чтобы точно определить, насколько оно тяжело?» «Ты думаешь, я смогу уйти от судьбы?» Никогда еще Хорвик не задавал мне вопросы так, словно я могла знать больше него самого. «Я думаю, стоит хотя бы попытаться», раз уж мы до сих пор живы», — сказала я, не вполне понимая, откуда берутся на моем языке эти чересчур дерзкие слова. «Но второй путь не легче первого», — пробормотал он, и я насторожилась, услышав в этих словах что-то странное, но тем не менее знакомое. «Я слишком слаб, будь я проклят, как же я слаб! Бежать или спрятаться! Я погублю нас!» «Э-э, сударь!» Я попыталась встряхнуть Хорвика, но сил на это не хватило, и мы едва не повалились вместе на пол. Да вы никак бредите. В сказаниях о чародеях говорится, что их верные спутники — злодейство, смерти, войны. Но если судить по вам, любезный, то в первую очередь нужно упомянуть горячку. Все ваше колдовство непременно оканчивается сущим безобразием. Есть такие люди, у которых дух кажется гвоздями к телу прибит, что не делай с ними, о себя помнят. Но у вас-то, господин демон, и тело не ваше собственное, и душа истрёпана магией. Кто знает, слышал ли он меня. Я болтала без умолку, скорее лишь для того, чтобы не слышать здешнюю тишину. «Что ни говори, а нам нужно выбираться!» Я тащила его за собой, преодолевая неуверенное сопротивление. «Прятаться — это мне по душе. Очень разумный план, но не в проклятом логове Даро». «Рано или поздно кто-то выдаст секрет королевского племянника, и эту вонющую нору найдут». Что-то прибольно укололо мою ногу, пробив насквозь тонкую подошву туфель. Я чертыхнулась, посмотрела вниз, едва не уронив шатающегося хорвика, и увидела, что наступила на корону юга. Острые зубцы диадемы были крепче, чем могло показаться на первый взгляд, и гораздо опаснее. Кое-как я вытащила ее и на несколько мгновений замерла, сжимая в руке». Могла ли когда-то Фейн, племянница лекаря, подумать, что ей доведется прикоснуться к столь великой ценности? В самом делешная королевская корона, венчавшая головы самых знатных господ этого края. Золото и драгоценные камни, каждый размером с лесной орех, а то и поболее. Еще недавно я бы вцепилась в нее намертво, припрятала и забрала с собой, а потом днем и ночью лихорадочно воображала, как разбогатею, продав ее какому-то скупщику, краденого по частям, «О да, моей прежней глупости хватило, чтобы поверить, будто я смогу замести следы, и никто никогда не признает эти камни. Но сейчас...» Я вздохнула и отшвырнула диадему в темноту, надеясь, что там найдется какая-нибудь зловонная бездонная дыра, которая поглотит ее навсегда. Теперь я умела соизмерять риск и выгоду, да и золота повидала немало, ровно столько, чтобы убедиться, бед оно способно принести гораздо больше, чем радости». Вещи, подобные этой короне, способны мстить не хуже самых коварных врагов, как не прячь их, как ни дели на части. Сила, заключенная в них, будет метаться, пока не найдет тех, кто откликнется на ее призыв. В одном она пробудет жадность, в другом — зависть, а третий сам не поймет, отчего его руки в крови. Но итог всегда один. Добра от такого богатства не жди. Мы медленно поднялись по каменным ступенькам, спотыкаясь и падая в темноте. Хорвик время от времени подавал голос, помогая мне искать путь наверх. Но я и сама уже чувствовала, как к затхлому тяжелому воздуху подземелий примешивается свежий запах ночного дождя. А затем, мало что понимая, я услышала вой ветра. Мы, должно быть, выбрались в тот внутренний двор, похожий на колодец. Ну а из него, исхлестанный дождем, мы попали в рощу, окружавшую прибежище доро. Старые можжевельники били нас мокрыми колючими ветвями, а их могучие корни, крепко вцепившиеся в валуны, казались в темноте непреодолимой преградой. Кое-как, сбивая колени и локти, мы спустились вниз, напролом, через самую чащу, и спустя некоторое время боги смилостивились над нами. Маленький огонек указал нам путь к людям, прячущимся от ненасти в старом храме, который некогда вырубили в толще скалы». Сегодняшней ночью только древний камень мог защитить людей от гнева моря. И только милостью богов объяснялось то, что крохотная лампада, спрятанная в нише у входа, продолжала светить, несмотря на безжалостные удары дождя и ветра. Никто не спросил, откуда мы взялись. Измученные, окровавленные и грязные. Этой ночью все горожане Асталана пострадали. Кто больше, кто меньше. И я прислушивалась к их тихим скорбным разговорам. Кто-то плакал. Кто-то утешал плачущих. Шторм ударил по городу внезапно. Ничего не предвещало беды. Более всего пострадали кварталы, расположенные у самого моря. Немало кораблей в порту, не успевших выйти в море, были разбиты и выброшены на берег. И я ничуть не удивилась, когда услышала, что менее всего пострадали дома в той части города, где располагалось наше с Хорвиком жилище. Ветер не срывал там крыши, не ломал деревья. И вскоре кто-то негромко воскликнул. «Дом колдуна! Господин в перчатках!» После чего все разом смолкли, словно эти опасные слова все объясняли. Знали бы они, что беспамятный бредящий юноша в изорванной одежде, которого уложили у стены, щедро одарив старым плащом, и был тем самым колдуном. Я, опустившись на пол рядом с ним, оттирала грязь со своих рук и размышляла о том, что вовсе не сила Хорвика заставила бурю пройти стороной. Несколько маленьких косточек, похожих на нефрит, сохранили дома его обитателей, и я ощущала, как в сердце оживает робкая надежда. Быть может, Харль спасся, и мастер-глаз сумел его отыскать. Что же до ужасных событий в королевском дворце? О них пока что помалкивали. Ненасти, подобная нынешнему, способна оставить без крыльев даже известия, которые обычно разлетаются по миру быстрее молний. Но я не могла обманывать себя. Буря к утру стихнет. Люди перестанут вслушиваться только в свой собственный плач, и страшная правда станет известна всему Асталана. Нам следовало убираться из этого города как можно быстрее.